Кэлси Монтегю. Ревнитель интерактивного искусства. «Я бы хотела видеть в мире стрит-арта больше женщин. Наши взгляды, наше искусство достойны внимания, а мнение имеет ценность. Женское творчество недостаточно представлено в музеях по всему миру. Наши голоса не просто важны, а необходимы для точной передачи историй нашего времени». Хелси Монтегю создает интерактивные муралы на улицах всего мира. Они дают всем желающим погрузиться в ее работу, став живым произведением искусства, и рассказать об этом в социальных сетях. Муралом может стать бабочка, взмывающая стая птиц или связка воздушных шариков, пара наушников, фантасмагорический караван из мыльных пузырей. Келси верит в способность искусства объединять людей и поощрять их на взаимодействие. Выросшая в Колорадо, Келси долгое время изучала искусство во Флоренции, Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Мне посчастливилось жить во многих оживленных городах мира. Период обучения в колледже Флоренции заложил основы моего творчества. Новый взгляд на искусство для меня открыла уникальная городская архитектура и возможность посетить одни из лучших музеев мира. Затем я перебралась в Лондон, чтобы завершить учебу. Там у меня были преподаватели мирового уровня и шанс увидеть важность стрит-арта как способа самовыражения», — вспоминает она. Получив степень, Келси уехала в Лос-Анджелес работать в киноиндустрии, а после отправилась в Нью-Йорк. Этот город, как и прежде, больше всего вдохновляет меня. Там я создала свою первую интерактивную работу, Два крыла в центре Манхэттена, в которые моментально влюбились в жители города, рассказывает она. Художница считает искусство живым опытом, который нужно создавать вместе с другими людьми. Больше всего увлекает искусство, что проникает в повседневность. Распространяемое в общественных местах, оно приглашает обывателя к активному взаимодействию. «Я хочу, чтобы люди не неотстранённо восхищались искусством издалека, а экспериментировали с ним, становились его частью, чувствовали тесную личную связь с ним». Поэтому я приглашаю всех желающих войти в мои работы, завершить их, надеясь, что это поможет им самим ощутить себя сильными, красивыми, могущественными, потрясающими. Поэтому, преследуя ту же цель, масштабная компания «Келси» «Вот Лифт You принесла ей большой успех. Стоило появиться первому интерактивному муралу «Паре крыльев», как его идея вызвала повышенный интерес. А уж стоило о нем заговорить селебрити, Ванесси Ханджас и Тейлор Свифт, как мои дела быстро пошли в гору. Почему же она выбрала крылья в качестве первой работы? Я происхожу из длинной художественной династии. Мама художница-акварелистка, дядя преподает искусство, дедушка был живописцем, как и прадедушка». «Мама с дедушкой одухотворяли, ободряли и всегда поддерживали меня. А крылья и птицы — постоянный элемент творчества моей семьи», — объясняет Келси. Дедушка изображал птицу на каждой картине, символизируя Бога и некое духовное начало. Затем эту идею подхватила мама, так что иначе и быть не могло. Нарисовать что-то, связанное с пернатами, было абсолютно естественным». Тем более, мне кажется, что птицы олицетворяют свободу, возрождение, силу и волшебство», — говорит она. Основным же средством передачи и распространения художественного послания стали социальные сети. Социальные сети можно использовать как во благо, так и во вред. «Когда я начала работать в сфере интерактивного искусства», Я хотела создавать ситуации, в которых сами зрители могли бы стать живыми произведениями. Я приписала хэштег «What lift к своей первой крылатой работе, просто чтобы побудить людей сделать снимок и поделиться тем, что их окрыляет в социальных сетях. Ведь, на мой взгляд, нас слишком редко спрашивают, что самое важное в жизни, чем ты дорожишь. «Я искренне надеюсь, что моё творчество поможет использовать социальные сети ради хороших вещей», — задумчиво говорит Келси. «Каким она видит своё будущее? Хочу создавать ещё более масштабные интерактивные художественные инсталляции по всему миру. Я также хотела бы сосредоточиться на работах, которые будут выставляться в галереях». Но у меня столько идей, моя основная цель на будущее — придумать, как воплотить их все в жизнь», — признается она.